Он то и дело подал в ямки с водой, спотыкался, напарывался на кусты. Внезапно перед ним возник черный силуэт одинокой избы. Пахло дымом. На отдаление, обойдя вокруг избы и не заметив там никаких признаков жизни, он, бесшумно ступая приблизился к ней. — Ты кого? Ищешь, Божий человек! — услышал он тихий старческий голос из темноты. Рудин сжал в руке тяжелую палку, с которой шел. — Попить не дадите. — Почему не дать? Вода не золото. Заходи. В темноте возле избы что-то шевельнулось, и от стены отделился сгорбленный человек. Рудин подошел поближе и разглядел старика, на котором была коротенькая солдатская шинель и шапка с торчащими в сторону ушами. — Держи за меня, тот склеиска, — предупредил старик, направляясь к двери. В избе Рудин остался у двери. Старик, чиркнув спичкой, зажег коптилку, сделанную из немецкой консервной банки, и оглянулся на Рудина. — Чего стоишь? Проходи, садись с дороги. Рудин сел на лавку. Старик поднес ему ведро, в котором подзвякивал ковшик. — Пей на здоровье. Рудин жадно выпил целый ковшик и зачерпнул еще. Старик взял его за руку. — Погоди, а то как конь сядешь на задние ноги. — Поесть не хочешь? Хочу. — Тот же. А то пьет, пьет, будто чем объелся ворчал старик, доставая что-то из настенного шкафчика. Он положил на стол перед Рудиным кусок ржаной лепешки и поставил глиняную миску. — Макай, там конопляное масло. Пока Рудин увозился с каменевшей лепешкой, старик молча смотрел на него, делая беззубым ртом жевательные движения. — Откуда ж ты и куда путь держишь? — спросил он, садясь рядом с Рудиным. — Войну, что ли, догоняешь? — Иду, дед, в город. — поделала Спасибо тебе за еду, а заплатить мне нечем. — А с тебя плату разве кто спрашивал? — сердито сказал старик. — Спасибо, мне надо идти. — Вроде ж ты и не солдат. Что ж у тебя за дела такие, когда кругом война? Или, может, ты к новым господам услужение служение поступил? — А, нет, дедушка, стал бы ты партизан? — вдруг быстро спросил старик. — Нет, дедушка, — ответил Рузин. — на что? — Да ничего, для интересу, — спросил. — Слушай, дедушка, если отсюда идти прямо на город, могу я на немцев напороться? — А как тебе сказать? Старик явно соображал, говорить ему или нет, но все же решился. — Если спадешь версты Надь и страной от железки, то их вроде и не будет. Но они ведь, что твои клопы по всем стенам ползают. Старик молчал, А партизан не боишься? — Нет, дедушка, не боюсь. — Тогда иди от железки страны стороной версты четыре, так тебе будет еще спокойней. — Спасибо, дядушка, Рудин встал. — Как звать-то тебя? — Степан. — А все вокруг зовут меня ведьмаком. Он тихо рассмеялся. — Это за то, что я на болоте живу. — Спасибо, дядя Степан. До свидания. Бог тебе по пути. Рудин пошел, как советовал старик, значительно левее. Под ногами по-прежнему чавкала раскисшая земля. Но идти теперь было легче. Это, наверное, потому, что после встречи со стариком на душе у него стало чуть светлее. «Эй! А ну-ка, — приказал ему сиплый голос из темноты. «Руки, руки подыми, а то не равен, Час!» Рудин остановился и поднял руки. От куста отделилась и приблизилась неясная в темноте человеческая фигура. «Кто таков? Советский человек. Советскими все зовут. Отвечай, кто, откуда и куда идешь?» «Это долго рассказывать». Если ты партизан, веди меня к командиру. Оружие есть? Нету. Тогда шагай вон туда и не оглядывайся. Кусты становились все гуще, и вскоре начался лес.